— И еще она вечно смотрелась в зеркало, — продолжала матушка. Гордая была, как кошка. Всегда предпочитала смотреть в зеркало, а не в окно. — И как ее звали? — Лили. — Милая имечка, — заметила нянюшка. — Сейчас она называет себя по-другому, — встряла госпожа Гоголь. — Ну еще бы. — И она, выходит, заправляет всем городом, — уточнила нянюшка. «Уж что-что, а покомандовать она всегда любила!» «А на кой ей командовать городом-то?» — не поняла нянюшка. «У нее свои планы», — ответила госпожа Гоголь. «Была ли она тщеславной? Да еще какой!» — воскликнула матушка, обращаясь, очевидно, ко всему миру в целом. «И ты знала, что она здесь?» — спросила нянюшка. «У меня было предчувствие. Зеркала». «В зеркальной магии ничего дурного нет», — возразила нянюшка. «Я и сама проделывала всякие штуки с зеркалами. С зеркалом можно отлично позабавиться». «Она пользуется не одним зеркалом», — пояснила госпожа Гоголь. «Ого! А двумя?» «Вон оно что! Это совсем другое дело». Матушка уставилась на поверхность воды. Из темной глубины на нее уставилось ее собственное лицо. По крайней мере, она искренне надеялась, что это лицо принадлежит ей. «Я всю дорогу чувствовала, что она следит за нами», — промолвила матушка-ветровоск. «Только в зеркалах она по-настоящему счастлива. В этих самых зеркалах она как хочет вертит людьми, превращая их в сказки». Матушка ткнула в отражение палкой. И в доме жалки, она тоже за мной следила. Как раз перед тем, как пришла Маград. Думаете, приятно видеть в собственном отражении кого-то другого? Некоторое время матушка молчала. — Кстати, а где Маград? — Должно быть, фея крестничает, — ответила нянюшка. — Сказала, мол, наша помощь ей не требуется. Маград была рассержена. А кроме того, она была напугана, отчего сердилась еще больше. А когда Магрот бывала рассержена, людям приходилось туго. «Даю тебе честное слово», — пообещала она. «Если не хочешь, можешь не идти на бал». «Ничего у меня не получится. Их не остановить», — уныло махнула рукой Элла. «Я-то знаю, как обстоят дела в этом городе». «Слушай, говорю же тебе, можешь не ходить», — повторила Магротт. Немного подумав, она спросила, «А нет ли случайно человека, за которого ты хотела бы выйти замуж?» «Нет. Я мало кого знаю. Когда мне знакомиться-то?» «Хорошо», — кивнула Маград. «Это все упрощает. Тогда я уведу тебя отсюда и отведу в какое-нибудь другое место». «Здесь нет никакого другого места. Я же тебе объясняла. Только болото. Я пробовала раз или два спрятаться там» но за мной всегда посылали кучеров. Нет, они совсем неплохие. Ну, кучера, то есть. Просто они запуганы. Все боятся. По-моему, даже сестры и те боятся. Маграт обвела взглядом тени. Боятся чего? Спросила она. Говорят, люди бесследно исчезают, если делают что-нибудь неугодное дюку. С ними что-то происходит. В Орлее все очень вежливы. Поморщилась села Никто не крадет, не повышает голоса, и все по вечерам, кроме сытого вторника, сидят дома. Она вздохнула. Вот куда бы я хотела сходить, на карнавал. Только меня всегда оставляют дома, но я же слышу, как люди на улицах веселятся. Вот такой должна быть Орлея, чтоб плясали не во дворцах, а на улицах. Магрот передернула. Она вдруг почувствовала, как далеко она забрела от дома. «Возможно, мне понадобится кое-какая помощь», — призналась она. «У тебя же есть палочка», — сказала Элла. «Бывают моменты, когда одной палочки недостаточно», — пояснила Магрот. Она встала. «Но вот что я тебе скажу», — грозно добавила она. «Не нравится мне этот дом. И город этот мне не нравится». «Золушка». «Что?» «Ты не пойдешь на бал. Это я тебе обещаю». И тут она повернулась. «Я же предупреждала», — потупившись, пробормотала Элла. «Их даже не слышно». На верхней ступеньке лестницы, ведущей в кухню, стояла одна из сестер. Ее неподвижный взгляд был устремлен прямо на Магрот. «Говорят, каждый человек немного смахивает на какое-то животное». Должно быть, у Маград была прямая мысленная связь с неким небольшим пушистым зверьком, потому что она ощутила ужас, который испытывают все маленькие грызуны перед лицом немигающей смерти. Через угрожающий взгляд ей передавались самые разные послания. Бесполезность бегства, глупость сопротивления, неотвратимость гибели. Она знала, что ничего не может поделать. Ноги не слушались ее. Впечатление было такое, будто команды поступали непосредственно через этот взгляд и прямо в ее спинной мозг. Чувство беспомощности было почти умиротворяющим.